Глава 28 Т-0 пространства. Планета Аргуса. Город Фрейн. Кровь, алая паутина и пыль. Огромное паукообразное создание поочередно бьет своими мохнатыми лапами в желтый сетчатый щит, за которым прятались двое. Девушка в белом халате и шлеме, и ребенок в защитном костюме. Девушка как будто показалась мне знакома, ее халат был в крови. На остальное в помещении было страшно смотреть. Трупы, еще раз трупы и ошметки чьих-то тел. Пол залит кровью настолько, что легко поскользнуться. Страх уступил ярости и гневу. Я убрал дробовик и направился к паукообразной твари, активируя псионический разум. Услышав шаги, это обернулось. Три десятка мелких, восемь средних и два крупных кроваво-красных глаза смотрели на меня. Из пасти с оживалами стекала красная скользкая жидкость, при соприкосновении с полом превращающейся во что-то твердое. Тварь заскрежетала, глядя на меня, и плюнула. Я ожидал от чего-то подобного, и потому успел отпрыгнуть. А вот последующий ментальный удар заставил тваря шатнуться. Хоча глаз дезориентированно разбежались в разные стороны. Подбежав ближе, я схватил её левой рукой за одну из лап и дёрнул на себя, после чего перехватил за жевало, оттянул ещё сильнее и холоднокровно откнул лезвие арчера под пасть. На этом не остановился, натошно повёл правой рукой вверх, разделяя пасть монстра на две части. В какой-то момент он дёрнулся, пытаясь сопротивляться. Зашевелила ставшимися лапами а затем обмяк, испуская фиолетовую эссенцию. Поглотить я её не успел, в помещение вбежали три казу. Меня они увидели не сразу, вообще как будто сами не понимали, что им тут нужно, но словно чуяли. Почему-то все их движения на сей раз для меня казались достаточно неторопливыми. Арчер позволял спокойно отрезать им конечности взмахами крест-накрест. Даже особо подставляться не пришлось. Стоя над поверженными противниками, я не испытывал ничего. Ни удовлетворения, ни омерзения, ни страха. Разве что усталость, психологическую, разумеется. Наконец я повернулся к людям. «Вы как?» Я старался, чтобы голос прозвучал дружелюбно. «Ему нужна помощь», — дрожащим голосом сказала женщина. Присев, осмотрела рану на руке, обожжённая. Она напоминала скорее разрез лазерным лезвиям, нежели укус тварей. «Его она за руку укусила», — со слезами на глазах сказала женщина пришлось отрезать, чтобы не пустить заражение. Он сейчас на обезболивающих, но ощута хватит минут на 10, не больше. При всём ужасе ситуации говорила и действовала она всё-таки чётко. Наверное, это результат того, что у всех жителей туннель пространства с детства тренирует навыки противодействия тварям и доводит их до автоматизма. Хоть ты плачешь, хоть в ужасе, а действовать должен слажено. Вы молодцы, сказал я, не находя других слов поддержки. Вы стояли против твари четвёртого тира. Четвёртого? Это же Ксилус Паук, он шестого тира. Тем более, я в этих ваших тирах ещё плохо разбираюсь, отмахнулся я. Эй, парень, ты молодец. Ты выдержал столкновение с твари шестого тира. Я постарался придать механическому голосу ободрение. Всё же пережить нападение твари роя в юном возрасте та ещё психологическая травма. Она сожрала Дина. Асторонний голосом сказала она. Тебе повезло, ему не повезло, но не смей себя винить в том, что ты выжил. Ты ни в чём не виноват, ни в том, что выжил, ни в том, что произошло, ни во всём этом хаосе. Повернувшись к двери Азамер, мне показалось, будто несколько тварей направились в эту сторону. Бросив взгляд на мини-карту, ничего не заметил. Как тебя зовут? Джоэл. О'кей, Джоэл, я капитан. Видишь отметку на моей груди? Я указал на карикатуру Йома. «Видишь, змейку, та тварь была настолько сильной и быстрой, что сожрала меня живьем. Но я не отчаялся, а вспорол ей брюхо изнутри, уничтожил ядро и впитал эссенцию. А вот на этом пустом месте будет вскоре красоваться эхерион, что поливает огнем ваш город. Наговорились?» Мальчик закивал. «Защиты костюма хватит, чтобы не заразиться патогеном, пока я меня щит». «Да», — кивнула девушка и отодвинув халат продемонстрировала под низом защитный костюм. Я выдохнула. Не хотелось бы, чтобы на моих глазах заразился человек. Щит замерцал, сигнализируя о том, что скоро иссякнет. Это был стандартный щит, включающийся в небольшой сфере, в которой часто пользовались люди. Или не пользовались, а скорее хранили в ячейках на случай ЧП. А учёные и военные брали с собой на вылазки. В купленном мной наборе вещей первой необходимости такой тоже имелся. Достал его из пространственного кармана, Заменил наугасающий вручай девушке. Я не смогу вытащить вас из здания, там опаснее, но у меня есть сметноборки кислородный баллон и ещё один такой щит. В одиночку бежать от твари проще простого, но когда за твоей спиной ранены ребенок и женщина, это безумие. Если бы я был не один другой о дела, а так только подвергать риску. Ты не уйдёшь? испуганно спросила женщина. Пободу с вами до прихода помощи. Кстати, о помощи. Набрал Юма. «Где ты пропал?» «Я в... я...» доносили звуки стрельбы, заглушающие все остальное. «Как освобожусь, найду тебя!» И сбросил звонок. Хотя казу были проворнее и опаснее более известных тварей, я в Юме не сомневался, выживет. Вот только не совсем понимал, куда и зачем он так резво сунулся. Хотя догадывался. Женщина тем временем уже достала из моего набора все необходимое для оказания первой помощи и сейчас обрабатывала рану пенищимся раствором. Вомь скоро будет, сказал я, кидая клич через систему Немезис. Группы мехов получили сигнал о необходимости эвакуации людей. Громкое мяу раздалось за моей спиной. Я увидел Тигриду, сидящую и преданно смотрящую на меня. Так, о животом я совершенно забыл. Точнее, знала, что после регистрации у неё есть чип, и в любой момент его можно отследить по системе. Не потеряется. Но в суматохе вторжения стала как-то не до Тигрида поводок лежал у ног. И что его выронил, остегнув поводок и убрал его. Саму тигриду посадил у щита, чтобы люди могли её разглядеть. "Эй, Джоэл, как тебе мой питомец?" "Красивый", ответил парень после долгого молчания. "Представляешь, вязал из-за мной в зоопарке и не отходит. А я даже имени ей не придумал". Тигрида повернула голову, прислушиваясь. Шерсти поднялась на загривке, и она низко зарычала. Или запищала, пытаясь сделать вид, что рычит. Намёк я, Асина. Когда я повернулся к двери, быстрая тень метнулась по потолку и сбила меня с ног. Звук пробиваемой брони, а за ним удар обо что-то крепкое, настигли одновременно. Я отлетел на несколько метров, врезался в пол и прокатился по нему. На рефлексе махнул правой рукой с арчером, но тварь успел отпрыгнуть. Не крупнее человека. Сборная солянка из костей и мышц, покрытых грубой желтой кожей. Шесть ногорок, отходящих от худого туловища, кончались заостренными когтями, бивнями, костями. Костями, которыми можно пробить не только человека, но и механоида. Мерзкая голова с костяным наростом. Чем-то напоминает голову собаки, это первое, что мне пришло в голову. Но, разумеется, любые сравнения тут были бессильны. Тварь снова прыгнула, я не уследил за её движением. Только вот какое-то чужеродное чутьё заставило меня перекатиться. И через секунду костяные клинки из лап проткнули то место, где я был. Тварь снова отпрыгнула. Она словно чувствовала, что я могу выстрелить из дробовика или активировать арча, или исполнить ещё какой-то фокус. Пользуясь расстоянием, она жадно ударила по щиту, защищающему людей. Один раз, другой. Смотреть на это было больно. Жёсткие удары то и дело могли пробить защиту. Меня накрыло чёткое осознание, что просто так это дьявольское отродье мне не победить. Почему-то не сомневался, что она уже убивала механоидов или обладала памятью о том, как их убивать. Слишком быстрая и непредсказуемая. Для неё я как улитка. И если я могу уворачиваться, угрожая контратакой, то люди за щитом нет. И тварь это знала. Что делать? Что делать? Что делать? Думай, Эггелс! Чтобы хоть как-то отвлечь монстра от щита, взял гром и сделал несколько одиночных выстрелов. Тот сразу же переключился на меня, совершая длинный прыжок на потолок, а с него на меня. Предвидев что-то подобное, сконцентрировался не на стрельбе или арчере, а на ментальном ударе. По крайней мере, я надеялся, что он успел восстановиться после паука. Тварь потеряла управление и спекировала за длинный стол. Я дернулся туда с арчером на изготовку и застал картину, которую никак не ожидал увидеть. Там, за столом, это чудовище по имени Ксилус Шакс уменьшилось в размерах раз в пять. Оно извивалось и дёргалось под лапой маленькой тигриды, обильно скребя лапами-коготками. Тот смотрел на её безуспешные попытки с интересом. Недолго думая, я подбежал, отрезал арчером лапы твари, аккуратно, чтобы не задеть тигрида. Та, в свою очередь, невероятно умно сдвигала лапу. Как только шаг слишился лапа, тигрида отпрыгнула. Монстр тут же вернулся в свой истинный размер. Но прыгать уже не мог, разумеется. Я проткнул в нём арчером несколько мест, подсвеченных уязвимостями. На телом соримировалась фиолетовая сенса, которую я тут же поглотил. Выдохнув, посмотрел на Тигриду. Та завиляла хвостами, словно щенок, требующий вкусняшки. Я взял Тигриду на руки и потрепал за ушами. Не совсем понимал, как она могла быть связана с тем, что Шакс ни с того ни с сего так уменьшился, но что-то подозревало. Может, конечно, она над ним так ментальный удар сработал. Кто ж узнает, из чего эта тварь состоит и какие процессы в ней происходят? «Ты моя умничка», — похвалил я Тигриду, все еще находясь в шоке. «Все в порядке». Вернувшись к людям, стал у щита поглаживать Тигриду. Она довольно урчала. При осмотре себя обнаружил, что тварь задела область, где находятся ядро Оруса и сердца Роя. И это место с содранными карбионовыми пластинами сильно отличалось. Будто под карбионом росла органическая броня тварь Роя, а не металла его аллотропа. Вспомню, что моё сердце рой недавно обрело некий панцирь, сопоставил 2 и 2. Теперь хотя бы буду знать, как этот панцирь выглядит на его, а не в картинках системы. Тот факт, что он смог выдержать удары твари то ли четвёртого, то ли шестого тира, до моего заторможенного мозга доходил постепенно. Марта, вдруг сказал Джоэл. Марта? уточнил я. Мне нравится это имя. Это имя нравилось мне. Так звали мою маму. Я одобрительно кивнул в конце концов не всё же мне её безлично тегридой называть. Скорей из коридоров прогремел взрыв и топот. Сразу же включил Арчер, остальным дав команду не высовываться. В проёме возникла знакомая группа механоидов.